Глава 4. Выглянувшая из-за горизонта солнца, застала Мартина в сборах. Часы, простые и надежные, кассио-турист, он поставил на время библиотеки еще в станции, и они разбудили его перед рассветом. Когда совсем разведнилось, Мартин уже двигался дальше. Неспешный шаг, разбег, прыжок через канал. Неспешный шаг, разбег. Тень Мартина стылалась перед ним, пугая рыбу в каналах, За миг до прыжка и служа простым, надежным ориентиром, вскоре тень ужалась, подползла к ногам, и Мартин стал чаще сверяться с компасом. По его ощущениям, поселок был где-то рядом. И все-таки он вышел к Энигме неожиданно. Поселок оказался совсем маленьким, не больше двух десятков палаток, расположенных очень кучно, по нескольку штук на островке. Две женщины, одетые в длинные ситцевые платья, жгли костер из прессованных брикеты сухих водорослей. На огне натужно готовился закипеть котел с варевом. Приближающегося Мартина они восприняли спокойно. Лишь одна заглянула в большую оранжевую палатку, что-то сказала и вернулась к работе. Мартин замедлил шаг и подошел к женщинам. Все человеческое население библиотеки отличалась бронзовым загаром, но эти поварихи выглядели смуглыми скорее от природы, чем от солнца. Мартин решил, что в женщинах течет кровь североамериканских индейцев. «Мир вам!» — крикнул Мартин, поднимая руки в приветствии. «И тебе, мир!» — отозвалась одна из женщин, улыбнулась, кивнула на палатку. «Зайди к директору, путник». «Может быть, ты хочешь перекусить с дороги?» — добавила вторая. Мартин покачал головой и двинулся в обитель директора палатке оказалось неожиданно прохладно. Приятная мелочь после надоевшего солнца пол покрывали сухие водоросли, видимо те же самые что жгли в костре, в углу возился с яркими пластиковыми кубиками смуглый черноволосый ребенок лет двух. Мартин показался ему более интересной и свежей игрушкой, Засунув пальчик в рот, дитя уставилось на пришельца. Директор сидел на раскладном пластиковом стуле перед таким же дачным столиком. Перед ним стоял включенный ноутбук, прямо на полу валялись исписанные и покрытые распечатками листы. Директору было за сорок, в отличие от женщин он был одет лишь в шорты, телосложением он походил на спортсмена-легкотлета, а не на ученого, но по крошечным клавишам ноутбука колотил с проворством и сноровкой. На Мартина директор посмотрел с таким же неприкрытым интересом, как младенец, вот только палец в рот засовывать не стал, а опасно откинувшись на хрупком стуле, выждал красивую паузу. Мартин молчал и улыбался. Убедившись, что начинать разговор придется ему, директор встал и протянул руку. «Клим! Мартин!» С той же энергичностью откликнулся Мартин. «Тьфу! Мартин!» Секундная растерянность директора сменилась жизнерадостным смехом. Крепко пожав руку Мартина, он жестом предложил сесть на пол. Мартин это оценил, стул в палатке был лишь один и служил скорее символом власти, чем мебелью. Они уселись на корточки друг против друга, младенец тихонько пополз по кругу, изучая Мартина со всех сторон. «Ты же русский, Мартин!» — поинтересовался Клим. «Видел старую комедию «Операция Уи»?» «Видел», — признался Мартин, «когда, ну, Шурик знакомится с девушкой и вместо Шурика называется Петей». Клим расхохотался. «Полная ведь нелепость, а смешно». Мартин дипломатично кивнул. «Да», — пробормотал Клим. «Признаю, аналогия не совсем уместна, но все же. Ты только что прибыл?» «Вчера под вечер», — ответил Мартин. «И сразу же двинулся к нам», — Клим покивал. «Ты не ученый». — Университетов не кончали, — в тон ему ответил Мартин. — Три класса церковно-приходской. Клим поморщился. — Брось, высшее образование у тебя на лбу написано. Гуманитарий, — он задумался. — Нет, не врач, не журналист, не филолог. Что-то очень дурацкое. Психолог. — Нет, э, лит институт сказал Мартин. — О, как, — изумился Клим. — Прозаик в поисках сюжета? пахальный роман «Тайной библиотеки» Мартин решил играть на чистоту. Частный детектив. «И лицензия есть?» – заинтересовался Клим. «Есть. Показать?» Клим замахал руками. «Зачем? Верю. Лучше скажи, что ты ожидал здесь увидеть? Фашистский вертеп? Гнездо людей-шовинистов? Дом отдыха для сумасшедших ученых?» «В столице мне сказали, что ваш поселок не принимает чужих», – уклончиво ответил Мартин. «Это, конечно, наводит на размышления. А давай без непоняток», – резко меняя манеру беседы, – отозвался Клим. «Мы не психи, орущие о чистоте человеческой крови. Мы уважаем чужих, но библиотека – это ключ к древним знаниям. Раса, которая владеет ими, сможет превзойти даже ключников. Вот почему мы и отделились от прочих исследователей. Тайна должна принадлежать человечеству». Мартин подумал и спросил, «А когда человечество превзойдет ключников, как вы поступите с чужими?» Клим поморщился. «Чему делить шкуру неубитого медведя? Решать будем не мы, но я уверен, что человечество не станет подавлять и уничтожать иные расы, мирное сосуществование, торговля, гуманитарная помощь, а вот за чужих я не поручусь. Вы готовы поручиться?» Мартин покачал головой. то и оно!» «Итак», — подытожил Клим, — «мы не фашисты. Мы лишь проявляем осторожность. Теперь, если мне удалось снять предвзятость, скажите, уважаемый детектив, что вас привело на библиотеку?» «Девочка по имени Ирина», — сказал Мартин. Лицо Клима исказилось, будто Мартин напомнил о чем-то неприятном и постыдном. Он даже отвел глаза, заметил ребенка, подбирающегося к одной из распечаток, ловко подхватил его, развернул в противоположном направлении и дал легкого шлепка, убедившись, что у урок усвоенный дитя движется в сторону от драгоценных научных документов, снова посмотрел на Мартина. «Небось, безутешный муж оплатил поиски?» «Это профессиональная тайна», — отозвался Мартин, — «отец». Клим вздохнул. «Железный человек, героический родитель, уважаю». «Все так плохо?» — сочувственно спросил Мартин. «Девочка к нам явилась три дня назад», — ответил Клим. «Я ожидал обычных проблем, молоденькая, красивая, а мужиков у нас, конечно же, больше, чем женщин. Поговорил с ней, поговорил с нашими, тут все обошлось. Попкой, конечно, излишне крутит, но явно не провоцирует. Беда пришла откуда не ждали». Она пересорила всех ученых, и ее формы тут были ни при чем. Неужели на научной почве восхитился Мартин? Именно. Девочка в пух и прах разбила две теории из трех, которые считались у нас самыми перспективными. Если интересно, это теория единого уравнения Вселенной и солнечный цикл чтения. Мартин, непонимающе, поднял брови. На лице Клима появилось страдаческое выражение профессора физики, объясняющего сыну-школьнику законы Ньютона. «Язык библиотеки — это фонетическое письмо», — сказал он. «Трудности даже не в том, что мы не можем пока с уверенностью соотнести символы на обелисках с теми или иными звуками. Главная проблема — как эти буквы складываются в слова, а слова — в предложении». Теория солнечного цикла предлагает начинать чтение с какого-нибудь восточного обелиска, затем, когда его тень точно укажет на другой обелиск, добавить новый знак, посмотреть на тень от второго обелиска, а когда солнце будет в зените, поставить точку в предложении, любезно подсказал Мартин. Клим заерзал, буркнул, Эх, все гораздо сложнее, но в целом вы поняли. Теория единого уравнения вселенной гласит, что язык библиотеки – это на самом деле математические символы, в едином уравнении описывающие все законы мироздания, его еще называют уравнением Бога. Девочка камня на камне не оставила от этих теорий, а поддержала мою точку зрения, что язык библиотеки родственен туристическому языку. «Вы знаете, сколько в нем букв?» Мартин задумался, как не смешно, но знание туристического вовсе не предполагало понимание его грамматики. Любой, прошедший вратами, начинал говорить по-туристически, совершенно свободно и непринужденно. «Вот в такой же тупик станет ребенок, который уже прекрасно умеет говорить, но не обучен чтению и грамматике», — сказал Клим. «Можно научиться счету, интуитивно не раздумывая, но выделить...» И систематизировать все звуки языка, соотнести их с буквами – это уже предмет научного поиска.